Глава первая. У тихой пристани. Крымский сад может зеленеть даже зимой. Все тут зависит от искусства садовника. В его распоряжении имеется богатая палитра. Яркие краски в ней, вытянутые вверх купола кипарисов, Пушистые, разлапистые ели и сосны, колючие ветки можжевельника, плющ, чьи узловатые плети легко взбираются на отвесные стены. Прямо на земле, похожие на замерший взрыв, торчат в разные стороны узкие и длинные листы пальмы юкка. Цветы морозника, что распускаются только в феврале, добавляют садовой композиции все оттенки густого зеленого тона. Потому бледно-коричневая каменистая почва, иссушенная морскими ветрами, почти не видна под узорчатым травяным покровом. Садовник князя и княгини Мещерских, Федор, а по первому своему имени Фатих, крымский татарин, перешедший в православие, Немало потрудился, чтоб барский особняк на Екатерининской, главной улице в Севастополе, окружали дивные растения. В сумрачные и студеные дни, какие выпадают и на крымскую зиму, обитатели дома находили в них приятные воспоминания о жарком южном лете. Федор Фатих любил свое детище и всегда осматривал сад дважды в день. Утром и вечером. Так и сегодня, держа лейку с водой в одной руке и стальной секатор для обрезки веток в другой, он шел на закате дня по дорожке вдоль забора. Темный предмет, едва различимый в путанице коротких отростков можжевельника, татарин заметил сразу, ибо знал сад наизусть, как молитву отче наш. Федор Фатих перешагнул через недавно подстриженные лавровые кусты и стал разглядывать находку. Судя по всему, это было короткое ружье, спрятанное в чехол из коричневой кожи. Его прислонили к забору рядом с плоским камнем. Верхнюю часть забора накрыли толстой овечьей шкурой и приколотили ее шестью деревянными колышками. В общем, получилось отличное место Засады для Стрелка. «Вай, — Вай-вай-вай! — испуганно пробормотал садовник и, ничего не тронув, шагнул обратно на дорожку. — Не приведи, Господь, с ума сойти можно! Несмотря на приобретенные уже некоторые познания в русском языке и русскую жену-кухарку Мещерских Зинаиду, садовник предпочитал о серьезных и непонятных ему вещах говорить по-татарски. В таком случае собеседницей его могла быть только сама княгиня, урожденная Вершинина Анастасия Петровна, по первому мужу Оржанова, дворянка Курской губернии, где имела она пять деревень и хутор в Льговском уезде. Именно Аржановой он и был отдан в крепостные около девяти лет тому назад, осенью 1780 года когда попал в плен к русским во время короткого рукопашного боя в караван-сарае около здешней деревни Джамчи. В ту пору молодая и красивая женщина, вдова подполковника шерванского пехотного полка Андрея Аржанова, погибшего в сражении с турками при Козлудже, путешествовала по полуострову со слугами и охраной якобы для излечения от застарелой болезни легких, но на самом деле с конфиденциальным поручением от нового ее возлюбленного, светлейшего князя Потемкина. Анастасии Петровне предстояло глубоко и всесторонне изучать жизнь крымского ханства, узнать нравы и обычаи людей, его населяющих, и, естественно освоить язык, на коем они изъяснялись. Успехи красавицы на данном поприще оказались столь велики, а ее деяния в Крыму так полезны для Российской империи, что государыня Екатерина II удостоила ее своим знакомством, зачислила в штат секретной канцелярии Ее Величество с годовым окладом в 600 рублей И затем не раз отмечала наградами по преимуществу земельными наделами, деревнями, крепостными крестьянами. Здравствуйте, госпожа. В пояс поклонился княгине Татарин, когда ее горничная Глафира впустила его в барский кабинет. Здравствуй, Федор, ответила она. Я в этом деле не участник. Сходу рубанул садовник. Какое дело? Я говорю о ружье в саду. Что? Это какое ружье? Ничего не понимаю. Ну-ка, ну-ка повтори все это снова и помедленнее, приказала Федору Фатиху княгиня. Татарин. Заговорил быстро и взволнованно. Иногда он оглядывался на Глафиру, по-прежнему стоявшую у него за спиной. Верная спутница барыни во всех ее командировках в Крым, горничная знала немало бытовых татарских слов и фраз, однако сейчас смысл его речи уловить не могла. Федор Фатих перемежал поэтические описания кустарников и деревьев, произраставших у забора, со своими весьма эмоциональными оценками место засады, устроенного там и неведомого ему злоумышленника, столь умело воспользовавшегося прекрасным садом. Но Глафира видела, что ее сиятельство мрачнеет все больше. Наконец Анастасия Петровна отодвинула в сторону стопку деловых бумаг на столе, где делала пометки, встала и сказала татарину — Спасибо, садовник. — Иди. — Но пусть ветер унесет сказанное. Не зная, как истолковать последние слова госпожи, Федор Фатих на всякий случай кивнул, потом трижды поклонился барыне в пояс и попятился к двери. Глафира предусмотрительно отворила ее, и садовник очутился в коридоре. Там он надел на голову круглую татарскую шапочку из черного каракуля, и потуже затянул пояс на суконном зипуне. Все, что мог, он сделал, и со спокойной душой теперь направился в садовую сторожку за особняком, где обитал с женой и тремя детьми. В саду уже было совсем темно. Лишь полная луна на безоблачном небе заливала желтым светом пустынную Екатерининскую улицу, забор, Кованные ворота посредине, двухэтажный особняк, верхушки ели и кипарисов вокруг него. Сегодня была среда. Вечером каждую среду полковник князь Мещерский, заместитель управляющего конторой Севастопольского порта, играл в карты в доме своего начальника, капитана первого ранга Дмитрия Ивановича Доможирова. Туда приходили и другие любители попытать счастья за зеленым ломберным столом из штаб-офицеров Черноморского флота. Чаще всего капитаны второго ранга, командиры линейных кораблей «Святой Александр Невский» и «Святой Андрей Первозванный». Языков и Вильсон. Правда, игра шла на небольшие ставки. Но просидев без перерыва за карточным столом три-четыре часа, вполне можно было остаться без 200 рублей, то есть половины годового жалования флотского штаб офицера. Особенно если в противнике попадал такой дока, как Роберт Вильсон, хмурый англичанин из города Плимута, умелый моряк, но и игрок расчетливый, осторожный, не азартный. По счастью, сегодняшняя карточная схватка закончилась для Михаила Аркадьевича Мещерского не так уж и плохо. Сначала он проиграл двадцать рублей, но потом вернул десять обратно. Насвистывая веселую песенку, князь вышел из экипажа, остановившегося у ворот, распахнул плащ с пелериной и стал нащупывать в кармане кафтана ключ от ворот. Не хотелось ему звонить в колокольчик и беспокоить превратника, поднимать свирепых дворовых псов, ибо время приближалось к полуночи. Однако из-за темноты двух бокалов Хириса, выпитых после игры, ключ в скважину у Мещерского никак не попадал, и он злился. В эту минуту слуга Аржановой Николай прижал щеку к прикладу унтер-офицерского егерского штуцера, образца 1778 года. Штуцер был установлен на заборе, покрытом овечьей шкурой, и направлен в сторону ворот. В диоптр, цилиндрический прибор для точного прицеливания на стволе ружья, Николай увидел голову своего барина и чуть передвинул ствол влево, чтобы попасть ему точно в висок. Такой имел молодой стрелок особый прием. Пулю он вгонял противнику либо в висок, либо в лоб, прямо над переносицей, и последнее было предпочтительнее. Но князь стоял к нему боком, возился с ключом у ворот, то наклоняясь к замку, то снова выпрямляя стан. А кликать его, чтобы увидеть лицо своего обидчика Ванфас, Николай не собирался, ведь это не специальное задание секретной канцелярии его величества. Не спеша, мягко и почти нежно, он положил палец на удобно изогнутый латунный спусковой крючок, а левой рукой покрепче обхватил ложе и ствол своего любимого оружия, которое ласково именовал Дружком. «Прицелился?» — раздался голос у него за спиной. Николай, успевший сосредоточиться для стрельбы и отрешиться от реалий мира, сего вздрогнул. «Сегодня ты стрелять не будешь», — продолжала Аржанова «Возьми с собой штуцер и сойди с камня на землю». «Эх, матушка барыня!» Зря вы мне сейчас помешали, огрызнулся Николай, но штуцер с забора снял и перешел на клумбу с лавровыми кустами. Сам знаешь, смертоубийство дело нехитрое. В темноте она смотрела на него пристально. Но что потом будет? Никто не узнал бы про него. Пробормотал, точно оправдываясь молодой слуга. Значит? — Меня в расчет не берешь, — спросила Аржанова, и плотнее закуталась в оренбургскую шаль, накинутую на плечи. — А разве вам-то не горестно, ваше сиятельство? — вскинул голову Николай. — Ведь вас же он подло обманул, мою жену обесчестил, меня опозорил перед людьми, и все ему, подонку, как сгуся вода. Пока мы с вами государы не служили, пока на войне против бусурман под пули шли. Он здесь хвост распускал на вроде павлина. Уже расчелся бы я с ним один на один по-честному. Уже успокоил бы его навек с сучком его дымящимся, который без спросу в первую попавшуюся дырку лезет, не прерывая этот запальчивый, простонародный монолог, Аржанова взяла молодого слугу за руку и быстро повела через сад темнеющий громадами деревьев к заднему крыльцу двухэтажного дома, откуда к ее кабинету и спальне вела крутая деревянная лестница. В коридоре к ним метнулась Глафира, мать Николая, с испуганным, распухшим от слез лицом. Курская дворянка остановила ее жестом и приказала подать в кабинет две чашки чая с ромом покрепче, печенье и марципановые конфеты. Штуцер, уже спрятанный в чехол, Анастасия устроила на нижней полке большого книжного шкафа, куда он при своей длине в 115 сантиметров удачно поместился. Николаю она приказала снять шапку и куртку и сесть в кресло напротив письменного стола. Будучи все еще возбужденным до крайности, Молодой слуга то сжимал кулаки, то порывался выбежать вон, то сыпал проклятиями в адрес князя Мещерского, второго мужа, обожаемой им госпожи Анастасии Петровны. Глафира открыла двери и внесла в кабинет большой поднос с красным шарообразным фарфоровым чайником, бутылкой рома, чашками, вазочками с печеньем и конфетами. Под нос по разрешению барыни она выгрузила на ее письменный стол, затем разлила по чашкам чай, добавила в него рому и встала у дверей со скорбным лицом, сложив руки на животе. Николай, обжигаясь горячим и крепким напитком, сделал сразу несколько глотков и понемногу успокоился. — Почему ты решил его упить? спросила Аржанова. Отомстить хотел. Молодой слуга смело поднял на хозяйку темно-голубые глаза. За ваше и за свое унижение. Но вы его пожалели. Весьма сие странно. Ведь врагов вы никогда не жалеете. Анастасия усмехнулась. Наверное, потому и живу еще на этом свете. Стало быть, он вам не враг? — Врагов моих, — определяет государыня императрица, — им, как ты верно заметил, пощады нет. — Ясно, — вздохнул Николай. — Вы его простили. Однако я прощать не собираюсь и никогда не прощу. Отойдя от конфиденциальной службы, сделался барин совсем другим человеком. Эдакий Больяжный господинчик, карты, вино, бабы, нет в нем прежней строгости к себе. А без этого в нашем деле пиши пропало. Только в теплой конторе ему и сидеть. Аржанова слушала сына горничной с удивлением. Слишком связано и осмысленно он говорил. Курская дворянка знала Николая с молодых ногтей. Был он веселым подвижным ребенком, потом нескладным подростком, потом превратился в рослого сильного юношу. В основном помогал отцу своему Досифею, на все руки мастеру, и лакею, и кучеру, и стопнику и садовнику. Все изменило первая их поездка в Крым. Николай познакомился с кирасирами новотроицкого полка, которые состояли в охране, вдовы подполковника. Научился у них обращению с огнестрельным оружием, и внезапно открылся у него великий талант к меткой стрельбе. После очередной схватки с татарскими мятежниками она сама подарила ему егерский унтер офицерский штуцер ручной сборки, изготовленный на Тульском оружейном заводе. Они словно давно искали друг друга отличное ружье с восьмью нарезами в стволе, с кремнивоударным батарейным французским замком и отрок Николай, принадлежавший курской дворянке, кое-как научившийся читать у дьячка из церкви в деревне Аржановка. «Все правильно ты излагаешь», — в задумчивости ответила княгиня Мещерская. «Возможно, и впрямь кончилась моя...» Совместная служба с Михаилом Аркадьевичем. Но прошу тебя, оставь его в покое. Пусть идет он собственной дорогой. А уж куда на его выведет, то одному Господу Богу известно. Что ж, ваше слово для меня закон, — грустно признался молодой слуга. А знаете почему? Откуда мне знать, голубчик? Женился я на Арине по воле матушки. Тут меткий стрелок оглянулся на горничную, по-прежнему стоявшую двери, и она всхлипнула. — Но люблю-то я вас, ваше сиятельство. В комнате воцарилось долгое тягостное молчание. Глафира в страхе перекрестилась несколько раз. Сын ее скромно опустил очи долу. Курская дворянка не спеша допила чай, поставила пустую чашку на поднос, аккуратно промокнула губы салфеткой. Теперь она поняла истинную причину. Поступка Николая про себя подумала, что, во-первых, он молодец, а, во-вторых, Нет больше повода исключать его из числа ближайших сотрудников, ибо он вполне управляем. «Это замечательно, Николай!» Аржанова улыбнулась ему улыбкой светской дамы. «Ведь с некоторых пор я более не ваша барыня, а вы свободные люди, потому ценю твое искреннее признание». Дорого мне доброе отношение тех людей, кои много лет делили со мной опасности, труды, невзгоды. Тем более есть у меня новое поручение от Ее Величества, и оно потребует от нас и должного прилежания, настойчивости и отваги. Так вышла из щекотливого положения княгиня Мещерская, нынче владеющая шестью сотнями крепостных душ, но меткий стрелок на барыню не обиделся. В ее словах не почувствовал он ни поощрения дерзких слов, ни осуждения их, но самое главное — никакого дворянского чванства. Он шагнул к ней, встал на одно колено и поцеловал протянутую ему руку. — Безмерно тем счастлив, Аластасия Петровна, как родился я вашим покорным рабом. Так им и мы прибуду до скончания дней. Вольную своим крепостным Глафире, ее мужу Досифею, их единственному сыну Николаю, она действительно дала вскоре после осады Турецкой крепости Очаков, завершившейся успешным штурмом 6 декабря 1788 года. Молодой слуга участвовал в нем вместе с хозяйкой и особенно отличился, сразив наповал выстрелом из штуцера янычарского агу. Двигло ею желание в полной мере воздать должное этим людям за верность, за честность, за особую привязанность к ней. Но как жить без них дальше, она совершенно себе не представляла. Ее бывшие крепостные, кстати говоря, тоже, они упали перед барыней на колени, и просили не прогонять их прочь, оставить на прежнем положении, пусть и свободными, но надежными ее помощниками, на службе государевой, спутниками во всех новых ее странствиях и приключениях. Анастасию это тронуло до глубины души. Она знала, что средствами, достаточными для начала самостоятельной жизни, для покупки хорошего дома, Участка земли, домашнего скота и птицы, семья Глафиры, теперь располагает. Следовательно, решение их было идущим от сердца и абсолютно бескорыстным. Согласно военным законам того времени, главнокомандующий осадной армии генерал-фельдмаршал Потемкин-Таврический отдал богатый купеческий город Очаков Нашим солдатам на три дня на добыч. А воротистая хозяйственная глафира времени там зря не теряла. В разрушенных домах погибших османов она нашла и деньги, и драгоценную утварь, и ковры, и меха. Про интересы своей барыни, день занятой в поверженной турецкой твердыне на службе, она также не забыла. Возвращение их домой можно назвать и торжественным, и триумфальным. Недавно построенный на верфи в Херсоне 66-пушечный линейный корабль «Святой Владимир», предназначенный для Севастопольской эскадры, Потемкин отправил к месту его базирования 12 января 1789 года. Трехмачтовый парусник медленно вошел в Южную бухту под приветственные залпы береговых батарей. Убрал паруса и бросил якорь точно на ее середине. Никак не меньше часа перегружали матросы багаж княгини Мещерской на большой шестивесельный баркас. Кроме сундуков, плетеных из камыша с акваяжей, корзины кожаных баулов, на палубе святого Владимира находились три бесформенные фигуры закутанные с головы до пят в темные одежды. Это тоже были русские трофеи. Около двух тысяч невольниц из очаковских гаремов попали в руки победителей. Что с ними делать, светлейший князь решительно не знал. В конце концов Григорий Александрович послушался совета Аржановой и распределил восточных женщин среди своих офицеров. Данным его приказом остались очень довольны и первые, и вторые. Анастасия, конечно, офицерского чина не имела, но, служа в секретной канцелярии Ее Величества, девятый год, по распоряжению царицы получала оклад примерно равный пехотному генерал-майорскому. Потому светлейший князь отписал ей двух чернооких красоток, Третье же предназначалось начальнику ее охраны, поручику Екатерина Славского-Кирасирского полка Остапу Тарасовичу Чернозубу, настоящему богатырю, человеку необыкновенной храбрости и силы, происходившему из украинских казаков. Думала ли курская дворянка, что встреча с мужем после восьми месяцев разлуки принесет ей столько огорчений, окажется совсем нерадостной, двусмысленной, исполненной лжи и фальши. Правда, на пристани впоследствии, перестроенной вошедшей в историю под названием «Графская», все обстояло в высшей степени пристойно. Пока шлюпки и баркасы со святого Владимира швартовались и разгружались, пока на широких сосновых досках Пристани строилась морская пехота с линейного корабля. Там играл военный оркестр. Затем командир военного парусника итальянец Чефалиано отдал рапорт о благополучном прибытии командующему Севастопольской эскадрой капитану бригадирского ранга Федору Федоровичу Ушакову. Знаменитый флотоводец в ответ произнес краткую речь. Он упомянул о великой о Чаковской победе, о прошлогодних боях нашего военно-морского флота с турками в Днепровско-Букском лимане, о подвигах российских матросов и солдат.